6. После всего этого мне понадобилось целых 6 минут, чтобы убедиться. Система наблюдения в порту не была взломана. Я ничего не обнаружил. Ни аномалий в логах, ни пропущенных мест, никакого постороннего кода, ни следа. Что ж, отлично. Значит, я что-то пропустил. Или просто у меня в голове слишком много человеческой нервной ткани. Вот я и отупел. Нужно мне было остаться в компании, охранять контрактных рабов и пялиться в стены. К счастью, Индах и Тьюрел вышли из главного офиса вслед за остальными, чтобы подготовить оборудование для поисков. И никто не увидел эмоций на моём лице. Я решил остаться, хотя мне очень хотелось уйти. Я был совершенно уверен в собственной правоте. Выйдя из главного офиса, я сказал Индах. Взлома не было, система наблюдения не тронута. Я собрался с духом, подготовившись, хотя и не знал, к чему именно. Однако уж точно не к промелькнувшему на ее лице разочарованию, она поморщилась и отозвала у меня сетевой доступ. Из другой комнаты пришла Айлен, натягивая бронежилет. «Другая смена вызвалась пораньше выйти на работу», — сообщила она, «а инспектор Гамила помогает с координацией». «Отлично, берём всех», — Индых посмотрел на меня. и автостража». «Ну ладно». Группа криминалистов всё ещё обыскивала Лалу. Индых отправила по сети указания искать следы избавления от трупов. Одна из теорий заключалась в том, что экипаж Лалу убил беженцев в порту и каким-то образом притащил останки обратно на корабль. Знаю-знаю, если им это удалось с десятком беженцев, почему тогда они не поступили аналогичным образом с Лутраном? Но стоит проверить все варианты, даже самые идиотские». Криминалисты уже нашли свидетельство на Лалу, что беженцы действительно находились на борту достаточно времени для перелета с рудников Бриар-Волхан. Корабельные утилизаторы показали, что переработали отходы и жидкости по крайней мере 15 человек, на корабле хранилось подозрительно много постельных принадлежностей, продовольствия, а также игр для подростков. «Знаю, знаю». Какой смысл привозить их живыми и с комфортом, высаживать, а потом убивать? Теоретически экипажу Лалу могли за это заплатить, и если бы перевод в твердой валюте прошел не через станцию, мы никак не сумели бы отследить его. Службе безопасности станции разрешалось задержать Лалу только на один дневной цикл, а потом следовало либо предъявить экипажу обвинение, либо отпустить» индох легко могла обвинить экипаж в угрозах и похищении Айлина инспектора Гамилы, если бы хотела дать нам побольше времени на расследование, но не стала. Перед тем, как мы снова отправились на коммерческие причалы, Индах сказала специальной следственной группе. Если этот клоун не врет, они единственный спасательный круг для тех, кто застрял на рудниках Бриар-Волхан, и тогда мы отпустим их без предъявления обвинений. А до тех пор я не хочу, чтобы информация обо всём этом попала в новости вне системы. «Обычно это не проблема, но...» Она подняла брови и посмотрела на меня. «Похоже, в последнее время мы привлекаем много внимания со стороны корпоративного кольца». «Можно подумать, это я виноват». «Мне кажется», — продолжила она. «Теперь мы все понимаем, что вряд ли убийство и пропажа людей...» Дело рук какого-то одного местного жителя. Скорее всего, преступники — агенты корпорации Бриар-Волхан, которые прилетели сюда специально, чтобы остановить операцию по спасению беженцев. Но порт закрыт, и они оказались в ловушке. Я был согласен с ней, до они оказались в ловушке. Мне не хотелось считать это непреложным фактом. «Ведь это значило полагаться на людей, ботов и системы, к которым у меня не было доступа». Айлен собрала еще две группы для обыска кораблей в порту, и у службы безопасности уже заканчивались свободные сотрудники. Некоторые корабли стояли не на причалах, а болтались вокруг станции. Когда закрыли порт, они либо заходили на посадку, либо взлетали. «Если мы ничего не найдем в порту...» Придется обыскивать корабли, которые пытались отчалить. Даже с учетом патрулирующего станцию истребителя это будет непросто. Насколько я понял, прослушивая канал спецгруппы, до сих пор корабли на причалах оказывали содействие поискам. Спецгруппа объясняла, что ищет взрослых и подростков, которые могут находиться вместе с людьми, забравшими их силой. Вероятно, так оно и было. «Нет, я не помогал обыскивать корабли, поскольку люди решили, что возникнет паника и сопротивление, если на борт какого-либо корабля поднимется автостраж». «Ну ладно, посмотрим, как вы запоёте, когда кого-нибудь из вас возьмут в заложники». «Поэтому я вместе со специалистами по опасным грузам и ботами-погрузчиками обыскивал портовые склады». У модуля имелись двигатели, но на станции их не включишь, поэтому боты-погрузчики поднимали и переворачивали их, чтобы мы могли осмотреть содержимое. Это была старейшая часть транзитного кольца, и мы двигались вдоль причалов, влезая и вылезая из устаревших складских контейнеров, отсеков для оборудования, офисных помещений, давно заброшенных и превращенных в склады. Один техник пробормотал. «Можем снять здесь исторический документальный фильм». Ко мне подошёл другой техник. «Эх, автостраж, нужна помощь, чтобы передвинуть этот шкаф». «Так найди того, кто поможет». Я был не в настроении. «Просто здесь тесновато, и весёлый малыш не помещается». Он махнул рукой в сторону маячащего неподалёку бота-погрузчика. «Его зовут не малыш». Даже слегка присев, он был пятиметровой высоты и выглядел как чуть более проворная версия экскаватора для рытья шахт. Весёлый малыш передал по сети. Имя — Весёлый малыш. Все остальные боты-погрузчики в окрестностях причала и другие устройства, чуть сообразительные дрона, немедленно подхватили сигнал, добавив к нему смешные смайлики, словно это дурацкая шутка. «Ты что?» «Издеваешься?» — сказал я. «Мне хотелось выйти в шлюз, хотя это все равно не помогло бы. Хуже людей, сюсюкающих с ботами, могут быть только боты, сюсюкающие сами с собой». Малыш остановил со мной защищенное соединение и сказал. «Предыдущее сообщение — шутка». Он добавил свой реальный идентификатор, сетевой адрес. «Значит, это все-таки была дурацкая шутка». Лучше мне от этого не стало. Человек беспомощно взирал на меня, поэтому я сказал. «Где этот вонючий портовый бот? Разве не он должен этим заниматься? Неужели его многочисленные лапы годятся только для того, чтобы загораживать люки?» Человек неопределенно пожал плечами. «Кажется, он где-то с портовым инспектором. Он не работает в доках». Малыш отправил мне ещё одно сообщение по закрытому каналу. «Балин не равно бот-погрузчик. Балин равно грузовая логистика». «Балин не поднимает тяжёлые грузы? Ну тогда и хрен с ним». «Ладно, где этот долбаный шкаф?» — спросил я. «На откуда у беженцев устройство для глушения камер в порту?» — спросил у Индах мотив по каналу спецгруппы. Он тоже не верил, что беженцы могли убить Лутрана. И откуда им знать, как вызвать тележку, чтобы увезти и выбросить труп? Похоже, это сделал тот, кто уже бывал на станции. Тьюрл и Айлен тоже переговаривались по сети. — Почему беженцы не могли просто остаться здесь? — спросил Тьюрл. — Зачем им лететь куда-то еще? «Может, другая группа или группы так и сделали?» — ответил Айлен. «Но рискованно привозить всех сюда. Кто-нибудь мог пронюхать об этой схеме и раскрыть её?» «Во время инцидента ни один корабль не отправился со станции на планету или куда-то ещё, я предположил, что беженцев не выбросили в космос, хотя результаты внешних датчиков ещё не поступили». Если камеры в порту не взломаны, а я это доказал, значит, беженцы не покидали причал, а убийца Лутрана не заходил на корабль. То есть я крупно облажался. Потому что именно для такого рода взломов и созданы автостражи, в особенности боевые автостражи. Если Бриар-Волхан решил остановить поток беженцев... Она могла обратиться к охранной фирме, владеющей боевым автостражем. И он действовал бы в точности так же, как и я на Майлу, хотя я притворялся. Почти независимо от своего оператора-человека, внедрённого на станцию. Просто я не сумел найти следы деятельности автостража в портовой системе. Я не знал, что делать дальше. Я мог бы позвонить мэнзах и попросить у неё совета. Ну, то есть, на самом деле, попросить её прикрыть моё фиаско. Но я не получил ни одного доказательства взлома, даже для самого себя, и вряд ли Мензах могла тут что-то исправить. «У нас проблемы с пустыми модулями», — раздался голос по громкой связи. Голос того человека, который предложил снять исторический документальный фильм о всяком барахле в коммерческих доках. «Какая?» — раздраженно отозвалась Айлен. — Согласно описи, одного не хватает, — объяснил техник. — Думаю, он снаружи, пристыкован для перевозки. Придется забрать его, чтобы проверить. — Пропал один модуль, — прервал его я одновременно с Индых, Айлен и Суаром. Мотив уже сообщал по сети портовой администрации, что нужны записи об использовании модуля и могут ли они подтвердить, что он снаружи станции. «Спроси, кто давал разрешение на перевозку», — попросил мотив Асуар. «Эти модули ведь герметичны, верно?» — спросила Айлен. «Да», — ответил я. «Я уже выходил из древнего склада в зону посадки. Пусть снимают свой документальный фильм без меня. Если от меня всё равно никакого толка, то пусть хотя бы от меня не будет никакого толка там, где что-то происходит». найдите проклятый модуль Велела Индах. Я подошёл к так называемому мобильному командному центру, а на самом деле — переносному терминалу портовой администрации для доступа ко всем данным по транзитному кольцу. Индах стояла рядом с ним вместе с инспектором Гамилой. Тут же прибежали Айлен, Тьюрел и другие безопасники и техники. Гамила управляла терминалом через свой сетевой канал — На парящем над ее головой экране мелькали изображения с датчиков внешнего корпуса станции. Я поймал прямую трансляцию с несущего караульную службу истребителя, передающего изображения с разных датчиков попеременно. «Нет, это модули для безмолвных берегов», — говорила кому-то на истребителе Гамила. «Все учтены в расписании. Мы ищем один единственный незарегистрированный модуль». — Незарегистрированная перевозка, — уточнил мотив по каналу службы безопасности. — Модуль просто исчез. — Вероятно, кто-то стер записи, — добавил Суар. — Неудивительно, что в этом они разобрались быстрее, чем во всем остальном, ведь они по большей части занимаются безопасностью грузов, борются с контрабандой и предотвращают перевозку опасных материалов и уверен, им быстро удаётся утихомирить пьяных и агрессивных людей. По-прежнему тяжело дыша после бега, Айлин спросила у Тьюрла. «А можно установить в модуле систему жизнеобеспечения?» «Думаю, теоретически да», — Тьюрл встревожно нахмурился. «Но это дело не быстрое. Это ж просто грузовой модуль. Они герметичны и содержат воздух, но...» не предназначены для... не предназначены для существ, которым необходимо дышать, по крайней мере, не дольше, чем на цикл или около того, вот что имел в виду Тьюрелл. Если беженцы там, жить им осталось недолго. Но модуль — отличный способ быстро переместить людей из порта на корабль, Тем более на маленьком транзитном кольце, когда полёт займёт не более полутора часов. А ещё идеальный способ тайно переместить людей с одного конца станции на другой, в особенности, если нужно спрятаться от преследователей из корпорации. А может, с самого начала так и было задумано? вполголоса произнесла Тифани. Они с Фаридом стояли рядом со мной. Привести тех людей сюда посадить их в модуль и убить. «Зачем такие сложности, если просто хочешь убить того, кто пытается сбежать?» отозвался Фарид. «Вот именно. Лалоу перевозил группу беженцев в следующую точку маршрута, в безопасное место. Экипаж отправил беженцев навстречу встречу со связным, но они не знали, как он выглядит, знали только его имя — Лутран». В зале прилета не происходило ничего необычного, камеры не зафиксировали ни стычек, ни драк, и беженцы не предполагали, что окажутся в опасности. Итак, рабочая версия. Лутран встречается с беженцами и сажает их в модуль, который должны отправить из коммерческих доков на корабль, ожидающий у пассажирского причала. Такими перевозками занимаются боты. Они вытаскивают загруженные модули через шлюз. Простой модуль к кораблю пристыковывается с помощью бота-погрузчика. А модуль с двигателем бот-погрузчик направляет по определенному маршруту, как только получает сигнал готовности с корабля. После прибытия модуль пристыковывает другой бот-погрузчик или сам корабль, если он обладает соответствующей конфигурацией. Благополучно посадив беженцев в модуль, Лутран возвращается на свой корабль, чтобы проследить за стыковкой модуля и вывести оттуда беженцев. Но модуля на корабле нет, его перенаправили в неизвестное место. Это сделал какой-то другой пассажир корабля, он же и убивает Лутрана. А затем убийца каким-то образом взламывает систему портовой администрации и удаляет записи о перемещении модуля. Скорее всего, именно так все и было, с вероятностью 86%. Но в таком случае преступник должен был, первое, взломать корабль Лутрана, второе, взломать камеры в порту, третье, взломать записи портовой администрации о перевозке модулей. Так где же модуль? Он не может просто болтаться где-то за пределами станции. Истребитель уже обнаружил бы его. Куда бы его ни направили, перемещение должно было выглядеть естественным, чтобы системы не забили тревогу. Он должен быть прикреплен к кораблю. И этот корабль, как и агенты Бриар Волхан, до сих пор здесь. Они не успели улететь до того, как в торговой галерее обнаружили лутраны и закрыли порт. На большинстве станций не стали бы закрывать порт из-за трупа, но на большинстве станций случайные трупы обнаруживаются не настолько редко, как на этой. Корабль компании «Бриар Волхан» не пытался сбежать или дать бой истребителю, потому что Индах права, они хотели затаиться. Хотели, чтобы Лалу продолжал действовать как обычно, пока агенты Бриар Волхан не отследят все маршруты, все станции, на которые перевозят беженцев. А может, даже вычислили бы, откуда беглецов забирают. И все это приводит к одному выводу. «Ох, черт, ведь это значит, нужно остановить поиски». Я мог позвонить Мензах, и она заставила бы Индах меня послушаться. Мог бы. Но это напоминало тот случай, когда младшая дочь Мензах позвонила ей и потребовала, чтобы мать запретила старшим братьям и сестрам съедать все тыквенные пельмени. «Мензах могла бы заставить Индах меня послушаться, но я потерял бы много времени. К тому же, если бы Индах послушалась меня не по собственной воле, это стало бы первым шагом к провалу. Я мало знаю о человеческих взаимоотношениях, но кое-что все-таки понимаю. Индах должна мне довериться. Наверное, нужно с ней поговорить. На самом-то деле я еще даже не пытался». Я создал защищенный канал и отправил сообщение. «Нужно прекратить поиски. Модуль наверняка пристыкован к кораблю, который до сих пор на станции. Если агенты Бриар Волхан узнают, что мы нашли модуль, они убьют беженцев и сбегут. Все системы портовой администрации следует считать взломанными». «Преступники могут использовать камеры в порту и коммуникатор инспектора Гамилы, чтобы вас подслушивать прямо в этот момент. Если вы обнаружите модуль, они услышат». «Ты же сказал, что системы не были взломаны», — возразила она. «Я ошибся. Тот, кто это сделал, каким-то образом сумел скрыть все следы. Он умеет это делать не хуже меня, а то и лучше». «О да». Как не больно в этом признаваться. Айлен хотела что-то сказать, но Индах подняла руку, показывая, что говорит по сети. Она прищурилась и поджала губы, понятия не имея, что это значит. «Откуда ты знаешь, что этот хакер не подслушивает тебя прямо сейчас?» — спросила она. «Потому что тогда я бы уже уничтожил гниду». Так мне хотелось ответить, но сказал я другое я способен обезопасить собственную систему но не могу защитить системы портовой администрации или ваши индекс задумалась а потом переключилась на громкую связь со всей группой айлен ты со мной меняем планы думаю мы ошибаемся насчет этого модуля потом она обратилась к мотиву «Скажи поисковым отрядам, чтобы возвращались. Мы продолжим поиски у пассажирских причалов». Явно засомневавшись, мотив посмотрел на Суара. «Э, ну ладно. Э, в смысле, да, конечно». Я последовал за Индах и Айлен. «Отключи коммуникатор», — вполголоса произнесла Индах. Айлен тут же подчинилась, и мои дроны показали заметные изменения в её лице. От растерянности возмущения до просто растерянности. «Автостраж», — добавила Индах, — «можешь соединить меня с истребителем по защищенному каналу?» «Да, сейчас». Я создал защищенный канал с сетью доктора Мензах. «Привет. У меня есть просьба. От моих караульных дронов я знал, что она по-прежнему в офисе совета, с другой стороны станции, работает по сети». «Что такое?» «Нам, сындах, нужен твой личный кабинет на время». Личный кабинет Мензах находился неподалеку, в административном здании, там же, где и портовая администрация. Но самое главное, ее коммуникаторы и система безопасности не были связаны ни со службой безопасности станции, ни с портовой администрацией. У Совета была совершенно независимая система безопасности причём действительно защищённая, потому что перво на перво момент захлелел мне обновить её, чтобы она выстояла в случае атаки корпорации или ещё кого. Какое облегчение наконец-то оказаться в том месте, где я сам контролирую защиту. Пока мы пересекали вестибюль, я ощутил, как спадает напряжение в органических тканях моей спины. Мензах уведомила персонал, чтобы нас пропустили, и я стёр наше изображение с камеры просто на всякий случай. Помощник Мензах открыл нам кабинет и затенил прозрачные двери на балкон, выходящий на административную площадь. Он привык ко мне и закрытым заседаниям совета, поэтому даже не взглянул на моих дронов, только кивнул нам и тихо выскользнул из кабинета. «Я буду в приёмной. Сообщите по сети, когда закончите». — сказал он и запер дверь. Индых уже бывала здесь прежде, но Айлен явно нет. Она рассматривала семейные фотографии и растения. Симпатичный кабинет. Я провел здесь много времени, сидя на диване. Я создал по сети защищенный терминал, и над столом возник большой экран. Потом я открыл безопасный канал для индых и мянзах, которая находилась в офисе совета. Затем отправил запрос истребителю. когда тот ответил, я установил соединение. Идех приказал истребителю просканировать корабли находящиеся с внешней стороны станции и отправила спецификации искомого модуля. Она объяснила, что система портовой администрации может быть взломана и сообщать о результатах следует только ей или Айлен, причем через систему Совета, а не через систему службы безопасности станции. Экипаж истребителя попросил Совет подтвердить приказ, и Мензах подтвердила. Потом она отключилась, велев Индах немедленно связаться с ней, если снова понадобится помощь, и Индах ее поблагодарила. А после этого мы с Айлен и Индах просто стояли в кабинете, глядя друг на друга. Точнее, они смотрели на меня, а мои дроны — на них. «Ты правда думаешь, что все системы взломаны?» — спросила Айлен. Индах с мрачным выражением лица скрестила руки на груди. Вероятно, её тоже беспокоило, как глупо мы будем выглядеть, если ошиблись. «Да», — сказала она. «Иначе и быть не может». Я контролировал все выходы в сеть и коммуникаторы в этой комнате, поэтому перехватил и отклонил вызов, поступивший индех от бота Балина по каналу портовой администрации. Вероятно, это был важный вызов от Гамилы, но если что-то пойдет не так, система совета нас уведомит, а все остальное могло и подождать пять минут. Настало время для откровенности» ты ошиблась посчитав что это вряд ли кто то из местных сказал я думаю теперь ты и сама это поняла индох хмуро на безлости уставилась на меня вот как а ведь ты продолжаешь утверждать что это какой то загадочный суперпупер хакер удар под дых. я не употреблял слов загадочный и суперпупер «Айлен наблюдала за нами, как будто мы играем в одну из тех человеческих игр, в которых люди перебрасывают друг другу мяч. Когда я работал по контракту, мне приходилось не раз останавливать такие игры. Они нарушали условия страховки, касающиеся персональных повреждений». «Ага». «Было так весело говорить людям, что они не имеют права играть, потому что автостражи обожают давать клиентам больше причин себя ненавидеть». Однако Айлен выглядела так, будто испытала облегчение, словно начинала уже беспокоиться, не идиоты ли мы. «Слава богам!» — пробормотала она. «Так теперь мы можем уже поговорить, как взрослые люди?» Индах перевела хмурый взгляд на нее. «Если системы портовой администрации не взломали, значит файлы и данные с камер изменил кто-то на станции, имеющий легальный доступ. И этот человек знал, как уничтожить следы вмешательства». Она нетерпеливо взмахнула рукой. «В эту версию укладывается даже устройство для удаления следов ДНК с тела. «Портовая администрация использует стерилизаторы для избавления от опасных загрязнений. В офисе Порта полно этих стерилизаторов». Ален кивнула. «Но кто? Все работают здесь много лет, выросли здесь». «Вы думали, что это я», — сказал я Индых. Она раздраженно фыркнула. «Мы думали, что это ты, когда считали Лутрана агентом «Сер Крис». Но эту версию мы отбросили. забыл сколько часов с тех пор прошло. День был чертовски долгим. «Если это был ты», — сердито добавила Айлен, «то зачем стал бы рассказывать, где на самом деле убили Лутрана, в результате чего мы нашли Лалу и беженцев?» «Ты самый большой параноик из тех, кого я встречала», — сказал Уиндах. «А я 26 лет работаю в криминалистике». «Я не знал, как на это реагировать». Она, конечно, права, но я должен быть параноиком, как же без этого? И, кстати, о подозрительности. «А где была ты во время убийства Лутрана?» — спросил я Айлен. Она и глазом не моргнула. На шаттле. Возвращалась после лекции в университете первая высадка. Шаттл как раз швартовался, когда обнаружили тело. Нетерпеливо вставила Индах. «Думаешь, я не проверила?» Истребитель оставил канал открытым, и мы слышали разговоры экипажа. «Сатамрат Ай-5 на хорошей позиции, тут чисто. Если они не местные, то вряд ли знают расположение наших спутников. О, вот оно! Старший офицер Индах, мы его нашли. В секторе 0, в тени от корпуса сохранения, прячется корабль с прикреплённым модулем». Они отправили данные, и я перевел их на большой экран над нашими головами. Это была схема станции, изгиб кольца под главной структурой, гигантским кораблем колонии, который послужил основой всего строения. Изображение сменилось сканом и сфокусировалось на контуре судна, притаившегося недалеко от правого борта корабля колонии. Немодульный грузовой корабль. «Скорее он напоминал Лалоу». Датчики выделили громоздкий цилиндр с торчащими круглыми деталями и модуль, закрепленный на корпусе, как... как нечто странное, чего не должно там быть. Айлен вздохнул с облегчением, а Индах велела истребителю оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. «Сейчас главное — добраться до людей, и если они еще живы, вытащить их оттуда». — сказала Индах. «Это будет непросто», — мрачно добавила Айлен. «Корабль достаточно близко к кораблю колонии, и можно высадить группу в скафандрах, но отсюда руководить не получится. Если в портовой администрации есть агенты Бриар Волхан, которые прослушивают наши сетевые каналы и коммуникаторы, они узнают, что мы задумали». «Мы? Нет, я». «Этим я займусь лично», — сказал я.